Господи, боже мой, когда же все это прекратится? Неужели я не заслужила, чтобы меня оставили в покое? Хотя бы ночью, хотя бы ненадолго. Впрочем, все равно сон дурным был. И голова разламывается. В пору самой заорать. Тише, солнышко, не плачь, хорошо? Яков, никого не стесняясь, обнял, прижал к себе, заботливый. Можно подумать, ему платят, чтобы Дуси сопли вытирал. Это просто злость и зависть. Чего уж тут, меня вон никто по голове не гладит, никто не утешает. Я самостоятельная и сильная, потому что иначе невозможно. Доверилась разок, попробовала побыть слабенькой. Теперь вот разгребаю. Что тут было? Хрипло осведомилась Ильва. Знать бы, о чем они с Дусей говорили. А лучше не знать, своих проблем хватает. Зачем еще и чужие? Да уж, с чего так орать? Лискин в длинной ночной рубашке, простоволосой и босая, но шалью на плечах, похоже, на привидение. Может, с ней Дуся столкнулась? Я бы, наверное, тоже заголосила. Темно, а тут такое белое и тощее навстречу выплывает. Ничего, показалось. Дуся вытерла слезы и отстранилась. Врет. Вон выражение лица растерянное и беспомощное, а выглядит пижамка, тапочки, растрепанные волосы, припухшие глаза и черное пятно на щеке. Где это она вымазаться успела? Яков, рыцарь наш вольнонаемный, Пятно вытер и пальцы понюхал. Сейчас про улику скажет. Мне просто показалось, будто... Будто Нику увидела. Бред, — констатировала Лисхин, зевая. Ильва молча кивнула. Топочка. Ну вот и она тут объявилась, тихо заметила. «Ника ведь умерла!» «Умерла», — громко произнес Яков. «А поэтому мы имеем дело с обычным ночным кошмаром». «Или лунатизмом, правда?» Дуся послушно кивнула. «А ведь врут. Не в лунатизме дело и не в кошмарах. Только, Господи, кто бы знал, как мне надоело вранье!»